Глава тридцать шестая. И все-таки они столкнулись с Лешей. Мика выходила из подъезда, а он, наоборот, шел домой. Он был одет в полицейскую форму, и это почему-то удивило. «О, Леша, ты в полиции служишь?» «Ну да. Сразу после армии пошел в ППСники. А что, в полиции неплохо. Зарплата стабильная, льготы всякие». «Я рада за тебя», — улыбнулась Мика и вновь окинула его взглядом. «Все-таки видеть Лешу Ивлева в образе полицейского было непривычно». «А ты куда?» – поинтересовался он. «В магазин и в аптеку. Кое-что для бабушки нужно взять». «Ну, пойдём вместе», – сказал он так, что не откажешься, и руку, согнув в локте, подал. Мика замешкалась, но затем себя пристыдила. Лёша к ней со всей душой, что она шарахается от него как дикая. Они прогулялись до ближайшего супермаркета, где и аптека имелась. А когда пошли расплачиваться и встали в очередь, Мика внезапно ощутила непонятную нервозность и почти сразу увидела его. Женю Колесникова. Он тоже направлялся к кассам, двигаясь неторопливо и вальяжно. Сердце тотчас ёкнуло и зачастило. Она поспешно отвернулась, пока Женя её не заметил. Лёша продолжал что-то рассказывать, но Мика его уже не слышала. Это, конечно, от неожиданности она так разволновалась. Сейчас возьмёт себя в руки, выровняет дыхание. «Привет!» – услышала Мика за спиной и застыла. Сердце, ухнув кубарем, покатилось вниз. «Здорово!» – бросил Лёша, переменившись в лице, но руку ему протянул. Мика, вобрав побольше воздуха, подавила панику и медленно обернулась. Теперь о её смятении можно было догадаться разве что по румянцу на скулах. Она даже сумела поднять на Колесникова глаза и совершенно ровным голосом сказать «Здравствуй!» «Привет!» – кинул он небрежно. Посмотрел на неё вскользь, как смотрят на малознакомого человека или на случайного прохожего, который абсолютно не интересен Это было не деланное равнодушие, как когда-то давно. Он не пытался казаться безразличным, не притворялся, что не видит или не помнит ее. Нет, он держался совершенно легко, естественно и непринужденно. Даже улыбнулся ей слегка. Но это была дежурная, ничего не выражающая улыбка. На нее он больше не смотрел. Разговаривал только с Лешей. Точнее, интересовался каким-то делом. Мика не поняла. Да она особо и не слушалась. «Собственно, чего она ждала?» спрашивала себя Мика. После всего, что было. Да и время не столько прошло. Конечно, он из головы уже всё выкинул давно. Это она тут вернулась и расчувствовалась. Но всё равно в груди неприятно жгло, а сердце продолжало колотиться, как дурное. «Он тоже изменился», — отметила Мика. «Но не сильно. Стал немного крепче и шире в плечах. Носил короткую стрижку и лёгкую небритость. Загорел до бронзового цвета, так что белая футболка чуть не слепила». Одну руку держал в кармане джинсов, во второй вертел поллитровую бутылку с минералкой. «И что, Лёха, насколько думаешь, его закроют?» – спросил он. «Ну, это суду решать», – пожал плечами тот. И тут к ним подошла девушка. Стройная, красивая, длинноногая шатенка в коротеньких белых шортиках и крохотной, тесно облегающей маечки. Она уверенно взяла Колесникова под руку. «Жень, тут нет моего крема. Давай в центр съездим». Она с любопытством взглянула на Лёшу и, оценивающе, на Мику. «Съездим», – улыбнулся он и посмотрел на девушку так тепло и откровенно, что насчёт их отношений никаких сомнений не осталось. У Мики в горле встал ком. Отвернувшись, она сглотнула. Но в следующую секунду нашла в себе силы вполне мило поздороваться. «А, это мои бывшие одноклассники», – спохватился Женя. «А это моя Алина». «Ой, Жень, вон на той кассе свободно, пошли скорее туда». потянула она его к соседней ленте. «Ну ладно, Лёха, если будут новости, сообщи». Отсалютовал он, а потом полностью переключился на Алину, обняв её за талию. «Ну и пусть. Плевать», — повторяла в мыслях Мика, но в груди соднила, словно с заживающей раны резко содрали корочку.